Глава двадцать «Арина!» делара заходит в кабинет и захлопывает дверь со всей дури. «Ты с ума сошла, что ли? Такое предложение отвергнуть? Я, блин, в шоке от тебя! Это же компания самих Байдасаровых! Намного крупнее, чем это!» Разводит она руками. «Какого черта отказалась?» Ну да, ожидаемая реакция от подруги. Никто не отказался бы, но я совершила этот безумный шаг ради Эмиля. Вернее, не то, чтобы отказалась, просто никак не ответила на предложение. А в любой момент могу сесть, поговорить с ними и даже согласиться. Но деле об этом знать незачем. Я злилась, когда узнала, что Эмиль не принял более перспективную должность. Но потом поняла, что он не ушел именно из-за меня. Так почему я должна оставить его одного? и думать только о своей выгоде. Я хочу быть рядом с ним. Неважно, зарабатываем мы в месяц 60 тысяч рублей или 80. Главное, бестужев перед моими глазами 24 часа в сутки. Я такой зависимой от него стала, что жизнь свою без него не представляю. И мое больное воображение нафантазировало черт знает что, когда Эмиль, приняв душ, залез под одеяло и сразу же уснул, не дожидаясь меня. Такое у нас произошло вчера впервые. Мало того, что я наорала на него утром, проснувшись, так еще и обвинила в том, что он стопудово был с другой женщиной, раз не прикоснулся ко мне. Нет, я понимаю, что не слачуш, сильно преувеличила, но ничего с собой поделать не могла, потому что он не отрицал, лишь закатил глаза и сказал, что я не права. Блин, ну хотя бы оправдался. Почему так отстраненно себя повел? Но Эмили оправдание вообще не клеится. И после ссоры я отказалась ехать с ним. Прыгнула в такси и примчалась в офис, чтобы с головой уткнуться в работу и забыть спор с бестужевым. Да вот уже обед, а его все еще нет. Хотя раньше всегда приходил за мной, и мы спускались обедать. Перестань орать на меня, Дилар!» Вздыхаю я, устремляя взгляд на наручные часы. Эмили не видела он у себя. А вроде бы. Мужик твой, ты интересуйся. Мне-то что, где твой Эмиль? Я все из головы выкинуть не могу. Как ты могла не принять? Такое крутое предложение. Ну, блин, там же Сан-Тиуман работает. Ты его видела?» Подруга облизывает губы, плюхается на диван. «А я бы так хотела в его компанию поработать!» Мечтательно улыбается она. «Господи, делар, ты его богом не считай!» По словам Эмили, он не такой белый пушистый. Ну да, красивый. Но только внешность — это всего лишь маска. Главное то, что внутри у человека. Ты же понимаешь, о чем я. «Ой, да ладно тебе!» Машет она перед своим лицом, не переставая улыбаться. «Никто не идеален. Не твой Мишка, не ты, а Глеб тем более!» Меня передёргивает, когда слышу имя Салтыкова. Отец мне вчера звонил, сказал, что хочет серьезно поговорить. Но я вырубила звонок и наорала, что его номер добавлю в черный список. Такой отец мне не нужен. Возможно, я пригнула палку, но он меня сильно задел. Никак не ожидала от него такого жестокого необдуманного поступка. Будь мама жива, не позволила бы, чтобы папа сломал мне жизнь таким вот образом. Но, увы, ее нет. И меня, кроме Эмили, никто не поддерживает. Ну и Делара, конечно. Я есть хочу. Снова смотрю на наручные часы и встаю с места. Ну вот, Бестужев опять выводит меня из себя. Он, конечно же, первым не придет, но и я не пойду. Не в этот раз. Пойдем обедать. «Угу», — соглашается подруга. «Я беру телефон, и мы покидаем кабинет. Но далеко не уходим, потому что Салтыков преграждает мне путь». «Надо поговорить. Зайди ко мне», — говорит он, кивая в сторону. «Прости, но я голодна и хочу на обед. Зайду минут через двадцать. Надеюсь, не горит твое дело». «Горит», — резко отвечает он, рассматривая меня оценивающим взглядом. «Ко мне! Немедленно!» И разворачиваясь, ходит. «Что это с ним?» — шепчет Дилара. Бешенная собака укусила» хмыкаю в ответ, набирая номер Эмиля. Он просил, чтобы я его предупредила, если вдруг Глеб позовет меня к себе. Но мой гордый мерзавец не принимает вызов, от отчего я закипаю еще сильнее. Но сообщение печатаю, мол, я иду в кабинет Салтыкова. «Ну, тогда предупреди, когда ваш разговор закончится. И спустимся поесть. Я тоже голодная, буду ждать тебя». «Ага». Я киваю и не спеша с тяжелым сердцем иду к Глебу. Только Бог знает, как я не хочу его видеть, а вести диалог, тем более меня передергивает, когда я вижу его лицо. Захожу в просторный кабинет, останавливаюсь у двери. И Мили тут нет, как я и предполагала. А было бы легче, если бы Салтыков сказал мне все при нем. Ну и ладно, не набросятся жен на меня. Слушай тебя, Глеб, сразу перехожу к делу. Если честно, то желания разговаривать нет если это не касается компании. «Это не касается компании, Арина!» с недовольно ворчит, он разглядывает меня оценивающим взглядом. Ощущение, будто я перед ним голая стою и демонстрирую свое тело. «Это касается решения моего и твоего отца! Они хотят, чтобы мы с тобой создали семью и...» «Но мало ли чего они хотят, — обрываю я. И ты хочешь сказать, что тебе есть дело до этого?» «Глеб, которому я и даром была не нужна, сейчас решил связать себя со мной узами брака?» «Господи упаси! Салтыков, меня тошнит от тебя!» Ни капли не смущаясь своей откровенности. «Признаться честно и не жалею. Это действительно так, тем более после того случая в ресторане, где они со своей бабой наплевали, унизив меня и мой труд». «Вот оно как!» — ухмыляется Глеб но я, конечно же, вижу, что на самом деле он притворяется. Сжимает ручку до такой степени, что еще чуть-чуть, и она сломается пополам. «Я почему-то так не считаю». «Господи, дай мне сил». Телефон вибрирует. На экране имя Эмиля. Хочу ответить, но Глеб меня останавливает одной фразой. «Ты обязательно станешь моей, Арина!» Всего одно предложение, горло подкатывает тошнота. Блевать хочется, честное слово. Я морщись, кривлюсь, так противно смотреть на него. Я бы тебе сейчас ответила, показав всего лишь один палец средний. Но я сдерживаю себя потому, что уважаю себя. Таких, как ты, то есть самодовольных ублюдков. Я в своей жизни даром не хочу, Глеб. Вбей это в свою голову раз и навсегда. Меня трясет от злости. Будь моя воля врезала бы ему такую пощёчину чтобы отпечатки всех пальцев на его лице остались. Но опять же, не хочу углубляться, пусть идет лесом. «Ты забываешь, с кем разговариваешь, Арина! Вылетишь отсюда и никуда больше устроиться не сможешь!» Ревкает он так, что я вздрагиваю. Сжимаю зубы до скрипа, впиваясь ногтями в ладони. «А что потом?» «А потом... Давай я расскажу, что потом?» отвечая машинально. Эта компания развалится в течение пары месяцев салтыков. Да и не волнуйся, я найду, где работать. И ты прекрасно знаешь, какие предложения я отвергла. Оказывается, зря. Завтра заявление на увольнение будет на твоем столе. Глеб резко встает с места и приближается ко мне. Схватив за подбородок, сжимает до боли. «Не смей со мной так разговаривать!» Садит он, наклоняясь ко мне максимально близко, аж в рот лезет. «Отпусти, отойди!» — кричу в ответ, врезая ему в грудь кулаком. «Отпусти, я сказала!» Он наклоняется еще ближе. Мне кажется, что еще секунды, и он меня поцелует. Но в этот момент дверь распахивается, и в кабинет заходит Эмиль. Всего один кулак в челюсть Глеба, и он как кукла отлетает назад. Я прячусь за спину Эмиля. Лицо болит невыносимо, а сердце в груди колотится. «Я тебя предупреждал!» «Сукин сын ебучий!» — Орет Эмиль. «Я от тебя предупреждал!» «Твоя сучка ко мне сама пришла! Сама же провоцирует, в штаны лезет! Очередная тряпка! Но ты настолько слеп, что этого не видишь!» «Боже, какой же лицемерие! Какая двуличность! Пару минут назад жениться на мне хотела, а сейчас...» «Не вижу нужды оправдываться!» «Эмиль меня прекрасно знает!» Да и дела свидетель тому, что Салтыков сам меня к себе призвал. «Моя!» — сидит Эмиль. «Больше она здесь работать не будет. Я тем более. Теперь сам выпутаюсь из дерьма, в которой полез с головой. Сто раз предупреждал. Перед тобой стоит не тот наивный младший братишка, которого ты вокруг пальца в детстве обводил, на которого все грехи свои скидывал. Я же молчал, соглашался, потому что идиотом был. Но не сейчас. «Сейчас я своё никому не отдам!» Взяв за руку, Эмиль тянет меня за собой. Заходим в его кабинет и, забрав некоторые вещи из шкафа, в абсолютной тишине выходим. Бестужев не роняет ни слова. «Куда мы?» — спрашиваю уже в машине, когда выезжаем с парковки. «Хочешь к нему вернуться?» Злобно бросает Эмиль, впиваясь в меня убивающим взглядом. «Выходи!» Резко тормозит посреди дороги. Ты, «Ты в своем уме? Что ты такое говоришь, Эмиль? Сегодняшнего стресса мне достаточно. А если не хотел меня рядом, то какого черта? Потому что не думала, что ты горишь желанием остаться с ним и продолжать работать!» Орёт он на меня точно так же, как несколько минут назад на Глеба. А в горле застревает кум обиды, а на глазах наворачиваются слезы. «Ты ненормальная, качаю я головой. «Вы оба ненормальная Что вы от меня хотите? Мы снова возвращаемся назад, Эмиль. Нет доверия, никакого. Нет ничего, кроме качественного секса. Ты только поэтому со мной, да? Окей, Бестужев. Всего тебе хорошего. Тянусь к ручке, открывая дверь. А он пусть идет к черту. Какая же я идиотка. Какая же наивная дурочка. Никакой любви, никакого доверия. Только секс не больше, которого между нами больше никогда не будет.